Глава вторая Судя по твоему задумчивому лицу, разговор вышел содержательный. не ждал меня возле входа. Согласно таймингу, с момента моего исчезновения прошло 20 минут. Ровно столько, сколько обещали устроители сценария. «Прямо сейчас в замке находятся двое враждебных игроков», — ответил я. «Прежде чем хоть что-то говорить и пояснять, нужно решить вопрос с их присутствием». «Почему он не справляется?» «Потому что он управляющий, а не домовой», — ответил Эри Дани. «Если у нас гости под сокрытием, даже домовой может их не обнаружить. Нужен запредельный уровень. Да и толку-то от того, что мы их найдем, прогнать все равно не сможем. Главное найти, а там посмотрим. Дай мне пару минут, нужно кое в чем разобраться». Корона владетелем Майнфиллом водрузилась на мою голову, И я забрался в настройки замка, выискивая необходимую позицию. В какой-то момент челюсть возжелала резко опуститься в район подвала, и противиться этому я не мог. Судя по описанию, для полноценной защиты замка на каждые шесть уровней требовался отдельный домовой, похожий на прикси-серый меховой шарик. Учитывая, что уже завтра Майнфелл превратится в замок шестнадцатого уровня, мне потребуется тройка домовых. Вот здесь-то самое интересное и начиналось. Максимальный уровень игроков, которых можно было обнаружить, высчитывался как уровень домового, умноженный на сто. Учитывая, что подавляющее большинство игроков Барлеоны находилось между двухсотом и трехсотом уровнем, многие ограничивались серыми шариками третьего уровня. Но это был не наш случай. Как ни крути, мне требовалось защитить замок от плинто, а с его шестьсот пятьдесят третьим уровнем возрастали и требования к домовым. Минимум седьмой уровень. И, собственно, то самое интересное, что заставило мою челюсть отплясывать джигу. Ежегодная плата за домового первого уровня составляла 3150 золотых. Три средних ежемесячных зарплаты. Дорого, конечно, но в рамках года такая сумма вполне допустима. Но вот домовой седьмого... Я затруднялся объяснить ценообразование в Барлеоне. Лично мне оно казалось полностью оторванным от логики и здравого смысла. Динамика увеличения стоимости домовых выглядела так — 3, 10, 30, 90, 300, 900, 2700. И это в средних ежемесячных окладах. Переводя в ставшее привычным мне золото, за один серый шарик седьмого уровня предстоит выложить в год 2,8 миллиона золотых. Мне же их нужно три штуки. Это полный бред, учитывая, что домовые служат только для обнаружения неприятелей для того чтобы прогнать непрошшенного гостя из числа игроков требуется отдельная гвардия которую тоже любезно предлагают купить господа владельцы барлеоны за баснословную сумму любой каприз за ваши деньги только платите свернув настройки я открыл отчет по финансовому состоянию клана и на душе сразу стало муторно не из за плачевного состояния счета из за хаоса возникло ощущение что тот кто формировал сводную таблицу старался максимально запутать имеющуюся информацию. Для того, чтобы посмотреть численный состав клана, доступные ресурсы, обязательную зарплату, налоги и прочие нюансы, приходилось прыгать между вкладками, что располагались не самым интуитивно понятным образом. Пришлось постараться, чтобы составить хоть какое-то понимание творящегося безобразия. Итак, на текущий момент у меня на счете, считаю клана Паретто, имелось 4,6 шесть миллиона золотых достаточно приятная сумма учитывая что два месяца назад я начинал с воснаца тысяч но на этом положительные новости заканчивались майнфелл в настройках уже фигурировал как замок шестнадцатого уровня что выводило меня на ежегодный налог за владение в размере восемьдесятти тысяч золотых или чуть меньше полутора тысяч золотых в неделю к замку прилагалось шести деревень с двумя тысячами пятьюстами жителями, обеспечивая меня еще одним еженедельным налогом в размере 4630 золотых. И это только начало. Самое интересное ждало меня дальше. По результатам прошедшей грандиозной битвы мне досталось 10 фрегатов. А, как показывает простой расчет, содержание и зарплата морякам обойдется мне в 200 тысяч золотых в неделю. В неделю? На кой ляд нам нужны 10 кораблей по такой стоимости? Мне проще нанять десятки тысяч социальных игроков, выставить их по цепочке между всеми городами Южного побережья и передавать товары для торговли из рук в руки. Выйдет дешевле. Стоп. Это уже эмоции. Вначале трезвая оценка ситуации. Чувство проявлять будем уже потом. С кораблями решу позже. Теперь к численному составу. Кроме меня в клане состояло 62 человека. Эридане зарплату не получает, Ульм, кадровик, первый месяц работал бесплатно, но скоро потребует полпроцента всей прибыли клана. Что-то мне уже не кажется найм такого человека выгодным приобретением. Слишком дорого. Вновь вопрос на будущее. Остается еще 59 человек с уровнями от 46 до 177. -го. Каждому из них ежемесячно полагается стандартная ставка, чтобы обеспечить выход из приюта для социальных. Еще по 14 тысяч в неделю. Стоять! Я в очередной раз проверил состав, чтобы убедиться в неприятной новости. Шепчущий ветер ушел из клана. А вместе с ним и бонус первого убийства на плюс один к репутации со всеми фракциями Барлеоны во время выполнения сценариев. Отныне у моего клана не было достойной силы, способной защитить от нападок конкурентов придется по старинке, своими силами. Тем не менее, я уточнил у советника, отвлекшись от запутанной финансовой отчетности, куда подевался наш высокоуровневый игрок. Ушел в темный легион, как мы и договаривались изначально. Удержать его не получилось, несмотря на все бонусы, что я ему предлагал. Видимо, какие-то у него счеты с Плинто. Ты разобрался с проблемами? Нет, нужно звонок сделать. Подожди минуту я достал один из немногочисленных амулетов, что хранились в моем списке контактов. «Слушаю!» В Барлеоне голос Ульма походил на человеческий и никак не напоминал о страшной травме своего владельца. «Мне нужен финансист, хороший, способный разобрать весь тот хаос, что творится в нашем клане с деньгами». «Секунду». «Готово. Резюме двух кандидатов и мое мнение на их счет у тебя в почте». Если кто-то понравится, дай знать, начну переговоры. Скажу сразу, обойдутся люди с теми критериями, что задал Эридани крайне недешево. Что-то еще? Нет, спасибо. Я отключил амулет и много значительно посмотрел на Эридани, требуя пояснений. Тот лишь пожал плечами. Я же числюсь советником не просто так. Отрабатываю свой хлеб. Хотя, если честно, опасался, что ты какое-то время будешь рулить всем сам. «Оперативное и финансовое управление слишком отличаются, чтобы заниматься ими одному человеку», ответил я, доставая почтовый ящик. Письмо от Ульма с резюме двух кандидатов, а также личным мнением кадровика уже находилось в избранном. Мне хватило нескольких минут, чтобы принять решение. Первый кандидат подходил идеально. Дело оставалось за малым. Я написал Ульму ответное письмо с указанием своего выбора. «Организовывай встречу». Время не ждет, так что давай сегодня, в восемь вечера. Еще раз посмотрев на Эридани, ожидавшего хоть каких-то комментариев по поводу моего путешествия в проход, я вновь открыл настройки замка и, переселив собственную жадность, нажал на кнопку «Купить». Как говорили древние, жребий брошен. Теперь у меня просто нет другого выхода, кроме как искать ресурсы для клана. Ибо долгов у меня столько, что впору за голову хвататься. Конечно, всегда можно отказаться от своей идеи, или продать имеющееся задание, но я приберег это на план Б. Вы приобрели трех домовых седьмого уровня. 50% стоимости, 4 252 500 золотых, списывается сразу. Остаток сумма распределится равными долями на год в размере 78 750 золотых в неделю. Уровень Майнфилла увеличен на 1, текущее значение 17. И зачем? Эридани посмотрел на меня сукоризной. Однако в этот же момент пространство взорвалось сиреной. В паре шагов от нас воздух начал уплотняться, приобретая очертания одной моей знакомой. Не могу сказать, что хороший. — Ладно, Рогалик, — уговорил. — Я здесь. Что будешь делать дальше? Вармильда, игрок 245-го уровня, представитель работающих на поднебесную группы наемников журавли махнул рукой, и рядом с ней появилось небольшое кресло. Я ухмыльнулся удобная штука нужно взять на вооружение по сути кресло в барлеоне являлось бесполезной вещью в игре ноги не устают но такая независимая поза во время переговоров особенно если тебя поймали с поличным может сбить собеседника с толку так и знал что возле нас будешь именно ты мне нужна встреча с азари моя госпожа ждет от тебя письмо уже начинает волноваться и посматривать на кнопку пожаловаться свою часть сделки мы выполнили но ты уже второй день от нас бегаешь. Передай, чтоб письма не будет. Нет, не так. Я могу написать письмо и закрыть свою часть договора, но в силу новых обстоятельств эта информация даст вам мало. У меня появился новый предмет для торгов. Нужна личная встреча. И что же изменилось за последние сутки? — усмехнулась Вармильда и кивнула на мерцающую пелену. — Речь об этом задании? Таймер здесь находится не просто так. После того, как я покинул Бельфигора, вход в его логово оказался запечатан. Стандартная пелена-блокиратор, информирующая о том, что дальше пройти может только обладатель соответствующего задания. Единственное отличие от стандарта заключалось в том, что здесь имелся еще и таймер, видимо, и оказывается не только мне. Чуть меньше четырнадцати дней. Ровно столько выделил Бельфигор на то, чтобы найти зоркий глаз. «Все, что хотел, я тебе уже сказал». Жду Азари завтра. И еще одно. Если она откажется, мне придется действительно написать ей письмо. Но дальше работать с легендами Барлеоны. Их точно вот эта штука может заинтересовать. клави описание и передай, что эту информацию я получил уже после того, как мы заключили соглашение. Она выходит за рамки наших прежних договоренностей. Таинственные порталы. Описание. Уникальный сценарий. Шаг первый. Вы узнали способ изготовления ключей для трех таинственных порталов, ведущих в локацию «Изначальный мир». Найдите необходимые ингредиенты и создайте первый ключ. Награда. Опыт плюс пять. Репутация со всеми встреченными ранее фракциями плюс один. Доступ к следующему шагу сценария. Приятно было наблюдать, как Вармильда становится серьезной и собранной. Не говоря ни слова, она открыла портал и исчезла. Однако Сирена орать не перестала. Домовые обнаружили второго нарушителя и трезвонили о нем на все лады. «Чует мое сердце, что ты что-то недоговариваешь». Эридани не удержался от ремарки. «Никогда не поверю, что мой ученик ограничился на переговорах лишь одним непонятным сценарием. Не сейчас. Я оценил проекцию замка. Второй гость находился в главном зале дворца, рядом с моим троном». Сейчас, когда домовые выбили неприятеля из невидимости, мне стало доступно его описание. Артемир Вышкаленный, Разбойник 462 уровня Игрок, что участвовал в нападении на мой замок со стороны Варталинских. Я практически нажал на кнопку «Найм», покупая для Майнфелла защитника 500 уровня, но что-то меня остановило. Артемир оставался на месте, несмотря на свое раскрытие. Просто стоял и ждал. И как мне показалось, я понял, чего конкретно. «Идем», — я кивнул советнику в сторону выхода. «Вначале нужно решить вопрос с гостями». Разбойник никуда не делся. Он демонстративно рассматривал вид из окна, не обращая внимания на прыгающего вокруг него злого дворфа. Бартулун, древний мастер, три сотни лет назад создавший свой единственный шедевр — «Щит светоносного», всеми силами пытался выгнать противника из замка. Мне хватило одного взгляда на Ник мира чтобы произнести. «Бартулун, оставь его! Он явился сюда не как враг!» Рядом с именем нашего гостя находилась пиктограмма клана Восхождения. Андрик Варталинский прислал переговорщика относительно своего сына. Мои догадки оказались верны. Разбойник прекратил нас игнорировать и все тем же противным голосом, что не понравился мне во время нашей первой встречи, произнес. «Босс просил уточнить, когда можно отправлять Бракседа на работу?» «Можно прямо сейчас. Раньше начнем, раньше закончим». «Хорошо. Парнишка явится сюда через час. Босс не может встретиться лично. По условиям одного из заданий его отправили на Калерагон. Мне поручено передать тебе вот это». «Получено пятьсот тысяч золотых». «У тебя остались претензии к клану Восхождения?» «К клану нет. К тебе да» уничтожил одну из моих собак и хотел доставить мне лично неприятности на поле боя официально предъявить претензии я не могу атака майнфилла является игровым процессом но соответствующую пометку для себя я сделал складном восхождении у меня партнерское соглашение и завтра послезавтра я предложу главе поход в подземелье новое еще не пройденное что гарантированно даст первое убийство так вот «Одним из условий будет твое отсутствие в группе. Я не собираюсь работать с теми, кто, как я считаю, мне должен, если только мы не договоримся». Пауза была долгой. Уровень игрока, а также золотая звезда над головой Артемира, говорили о многом. В том числе и о том, что игрок является достаточно честолюбивым и амбициозным. Добраться до такого уровня нелегко. К тому же звезды первых убийств мимоходом не получают мы с эри Дани скорее исключение исправил что ты хочешь нужно больше золота мелко мыслишь мне потребуется помощь и сейчас через время кого нибудь прикончить подставить атаковать защитить подробности пока нет но они не будут связаны с потерей репутации с местными или чем то плохим для твоего клана обещай мне помочь по первому моему требованию дай ему лет для связи и конкретно к тебе у меня вопросов не будет. Конкретно ко мне? Ты был не один. Аналогичные претензии у меня к крындозу Поперечному. Вторая собака была на его счету. Можешь передать мои слова охотнику. Если он желает получить еще одну золотую звездочку, готов услышать от него точно такое же обещание, как то, которое ты мне сейчас дашь. Босс ничего не говорил про подземелье через два дня. Он о нем еще не знает. «Информация пришла только что. Кстати, не буду откладывать дела в долгий ящик. Свяжись с Андриком и дай нам переговорить». Эридани предлагает вам вступить в группу. Эридани. «Коллега, не кажется ли вам, что нужно вначале все обсудить между собой, а потом принимать скоропалительные решения? Почему восхождение?» квалин «В Азаре я не уверен. Работать с легендами Барлеоны на их условиях не собираюсь». Прежде чем оглашу она Анастарии свои требования, за мной должна стоять сила. Ее я собираюсь получить с помощью Варталинских. Пусть отрабатывают поступки Браксида. Эридани. Что тебе такого там сказали, что ты затеял такую подозрительную активность? Квалин. Все потом, не забывай. Ты работаешь на Баала. Последнее напоминание возымело действие. Советник нахмурился, но умолк. Ничего. В его возрасте полезно работать мозгами, иначе деменция развиться может. Наконец длинные гудки амулета прекратились, и пространство наполнил голос Адрика варталинского Слушаю. — Босс, это Артемир. Квалин хочет с вами поговорить. — Передай амулет. Весь внимание. — Добрый, — поприветствовал я собеседника. — Прежде всего, спасибо за золото. Считаю, что вы сполна возместили все, что натворили Браксет с Куртюном. И раз у нас намечается полноправное партнерство, хочу предложить вам сходить в новое подземелье. Трехсотый уровень, один босс, сохраняющий нужный мне предмет. Предмет мой, остальная добыча общая. В походе принимают участие только наши кланы. Те игроки, что находятся в них прямо сейчас. Брать кого-то под это подземелье нельзя. Не хочу, чтобы бонус уходил на сторону. Есть вопрос по двум участникам с вашей стороны. Это Крындос и Артемир. Если мне удастся закрыть с ними все недопонимания до похода, возражений по их участию не будет. Если не удастся, в рейд они не попадут. Дело не в финансовом возмещении, здесь личное. С моей стороны будет человек десять, пойдут вагонами. Если вас все устраивает, можем начать уже завтра, с самого утра. И ты вот так просто отдаешь нам подземелье? Без оплаты за первое убийство? В голосе Андрика проскользнуло удивление. С партнеров деньги не берем ответил я, получив многозначительный тяжелый вздох Эридани. «Хотя имеется просьба. У вас альмарил есть? Готов его приобрести по сходной цене». «Боюсь, ты немного опоздал. Сегодня ко мне обратился Махан с предложением о покупке всех камней. Отказать шаману я не мог. Насколько мне известно, аналогичные предложения поступили всем кланам. легенда Барлеона скупают весь доступный альмарил. Видимо, нашли ему применение». «Завтра в десять? Где собираемся?» «Подземелье в Калерагоне. Я дам координаты. Вы притащите на место меня и моих людей. Амулет для связи передаю вместе с Артемиром». «Мой тоже можешь оставить себе. До завтра, Квалин. И надеюсь, ты успеешь решить свои вопросы с моими лучшими бойцами. Без них, поход, окажется под угрозой». Амулет выключился, но отдавать его я не стал. «Теперь это мой предмет». Повернувшись к разбойнику, я произнес, — ты все слышал, выбор за тобой. Вновь пауза, но на этот раз Артемир думал недолго. — Хорошо, Квалин, я обещаю выполнить твою просьбу в будущем, если она не нанесет вреда моему клану или моей репутации. Но сразу оговорю, я буду работать на тебя не более суток, становиться рабом на долгий срок мне не улыбается, этого достаточно? — Более чем. Добро пожаловать в рейд. — улыбнулся я. — Передай крындозу мои слова и... Мне нужен амулет для связи с тобой. Портал, которым ушел Артемир, хлопнулся и только после этого противный трезвон домовых сошел на нет. Незваные гости в Майнфилле закончились. Бормочущий поднос нос Бартулун отправился по своим гномьим делам, наполняя пространство знатным перегаром. Где только умудрился достать выпивку. — Итак, слуга бала теперь осталось решить вопрос с тобой. Первое. Никто не имеет права знать о том, что у нас существует странный подвал. Мы должны донести до всех мысль о том, что после битвы проход схлопнулся и исчез. Каким образом ты планируешь закрыть сюда доступ? Домовые могут блокировать только местных. Игроков они находят, но не прогоняют. Что должно произойти через две недели? Стоит отдать должные Эридане. Ему не пришлось объяснять прописные истины о том, что один верховный демон — не сможет работать с другим. Раз я ничего не говорю про Бельфигора и упорно называю Эридани слугой Баала, на то есть причины. И, как вывод, не стоит настаивать на полной информации, ибо это чревато последствиями. Барлеона бдит. Завтра мы идем вот за этим устройством. Я скинул советнику описание зоркого глаза. После того, как варталинские помогут его получить, проблемы с атакой на замок уйдут в прошлое, «Отсюда и домовые. Они станут работать с устройством в тесной связке». «Вели все-таки», — задумчиво протянул Эри Дани, ознакомившись с текстом. «Давно огрозились, но постоянно откладывали, выбирая лучший момент. Да, это многое объясняет и действительно поможет нам защититься. Что еще я должен знать?» «Задание, которое я собираюсь отдать Азари, ты видел. Подготовь, пожалуйста, все, что знаешь об Альтамеде». В письменном виде. Мне тоже будет полезно восстановить информацию для дальнейших переговоров. Полагаю, что три портала, о которых мне стало известно, находятся именно в прыгающем замке Легенд Барлеоны. Слишком много совпадений, чтобы не обращать на них внимание. Особенно учитывая, когда эти порталы появились, согласился Эридани. Да, я сделаю заметку. Сразу ремарка. Понимаю, что работа с Азари у тебя сейчас необходимость, но постараюсь освестить её в будущем к минимуму нельзя доверять представителям Поднебесной. Я напишу тебе еще один документ с полной структурой их управления. Азари не то лицо, что имеет право принимать решение. Учти это на переговорах. Всем у них заправляет некий бихань. Пока не будет получено его согласие, любые договоренности не более, чем сотрясание воздуха. Спасибо. Учту на будущее. И да, такой текст будет полезным». Если ты напишешь аналогичную бумагу по легендам, так вообще будет отлично. У нас с ними точно состоится несколько походов. Мне нужны их слабые места. То, как они умеют давить, я уже знаю. Теперь нужно разобраться с тем, как можно надавить на них. Мне не нравится, когда со мной работают не как с равным партнером, а с позиции силы. — Сделаю, — после паузы ответил Эридани. — Так, это было второе. Третье. Торговля с демонами. С этим нужно что-то делать. Если кто-то узнает, откуда мы берем материалы, сразу же сольют вестником, не отмоемся. Думай, как это организовать. Уже обсудил этот вопрос с Ульмом. Он организует посредников. Вопрос с тем, как их свести с демоном Орбиталиксом. Реши это. Орбиталикс придет на твой зов. У меня осталось 208 альмарилов. Что у тебя? Ноль. Отдал все демону. Он приволок ресурсы, но... Теперь у нас их нет. Во время атаки их прибрали к рукам. Хранилища у нас не было. Держи. Я передал Эридане сотню камней. Учти, отрываю от сердца. Они мне теперь нужны, как воздух. Но пятьсот демонической руды или дуба за один альмарил слишком приятно звучит, чтобы отказываться просто так. Этого тебе должно хватить на первое время. Там посмотрим. Единственное, что меня напрягает, где брать камни дальше? «Легенды сейчас сожрут все запасы, и цена на них взлетит до небес». «Много нужно?» «Много. Десять тысяч». «Неплохой аппетит», — присвистнул Эридани, посмотрев в сторону двери, ведущей к Бельфигору. «Оно того стоит». «Так, с этим вопросом разобрались. Жду от тебя отчета. Дартун, ты нужен». Дверь в главный зал тут же открылась, словно управляющий замком стоял за ней и ждал, когда я его позову. «Портал появился?» «Появился!» — охотно ответил гном. «Странный, конечно. Демон там совсем безмозглый. Пустой. Как Буртулун, только демон. Но портал стабильный». «Портал в Майндфелле?» Советник на какое-то время утратил спокойствие. «Откуда? Куда? Зачем?» «Отныне уклана есть локация для развития. Не точка для прокачки уровней, конечно, но тоже неплохо, как мне кажется. Лови описание. Реши, кого можно отправить туда на работу». Думаю, можно дать задание Ульму, чтобы он нанимал больше социальных игроков, сугубо на прокачку ресурсов. И тогда на вопрос, откуда у нас, скажем, руда, всегда будет что ответить. «Ты там душу успел продать, что ли?» — не сдержался Эридани. «Откуда это все?» «В отличие от некоторых, я ею не торгую». «Все, эмоции в сторону, советник, дел не в проворот. Стратегические проблемы решили, переходим к текучке. У нас появилось десять фрегатов» вопрос на засыпку. Они нам действительно нужны. Как по мне, 200 тысяч золотых в неделю на обслуживание программного кода слегка перебор. Лучше заняться прокачкой Виктории и довести этот корабль до пятисотого уровня, чем распылять ресурсы на одиннадцать посудин. Распер с тобой точно не согласится. Он уже прошелся по всем кораблям. Естественно, признал их негодными и требующими капитального ремонта. Но отдавать кому-то категорически отказался. Требует команду. «А на кой ляд нам такая армада? Что мы с ней делать будем?» «Ты карту, что я создал, смотрел? На ней весь южный берег стивалы, включая порты свободных городов. В часть из них мы заходить не стали, тогда еще пираты были живы, но сейчас, когда мы очистили все побережье, торговля будет шикарной. Я бы не стал сливать демонические запасы игрокам. Зачем нам способствовать их развитию? Но торговать с местными — другое дело». Часть команды можно заменить на игроков, отдав им долю добычи. Впоследствии и вовсе можно будет делать корабли независимыми единицами без участия местных. Нет, Квалин, отказываться от такого подарка судьбы нельзя. Прямо сейчас у нас с тобой есть 750 тысяч золотых. В неделю мы тратим 313 тысяч. Если за две недели ты не докажешь ценность флота, от него придется отказаться. Подожди минуту, у меня звонок на мобильный. Мне впервые пришлось принимать вызов из реального мира. В отличие от звонка на амулет, личные переговоры сторонние люди не слышали. Я нажал кнопку приема, и из динамиков послышался жизнерадостный голос, уверенного в собственной непогрешимости человека. — Привет, рогатый! Я обещал, что приеду к тебе в гости? — Обещал. Так объясни мне, тугодуму, почему я все еще стою у тебя под дверью, а не сижу в удобном, судя по рейтингу района кресле, и не общаюсь с твоей кислой физиономией. Долго мне тут стоять прикажешь? Давай твою рогатое величество хвост в лапки и вылезай из капсулы. Разговор есть.